драка Один. по утрам если солнце приглашало меня я ездил за город купаться у конечной остановки трамвая на зеленой скамье проводники коренастые в огромных тупых сапогах отдыхали вкусно покуривая и потирали изредка тяжелые пропахнувшие металлом руки глядя как рядом вдоль самых рельс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 телесного цвета повыше, были испещрены мелкими тенями, и на чахлой траве под ними валялись, как бы дополняя друг друга, лоскутки солнца и лоскутки газет. Внезапно небо весело раздвигало стволы, по серым волнам песка я спускался к озеру, где вскрикивали да голоса купавшихся и мелькали по светлой глади темные поплавки голов. На пологом скате навзниче лежали тела всех оттенков солнечной масти, иные еще белые с розоватым крапом на лопатках, иные же жаркие, как медь или цвета крепкого кофе со сливками. Я освобождался от рубашки, и сразу со слепою нежностью наваливалось на меня солнце. И каждое утро, ровно в девять, появлялся подле меня один и тот же человек. Это был колченогий пожилой немец в штанах и куртке полувоенного покроя с большой лысой головой, выглаженной солнцем до красного лоску. Он приносил с собой черный, как старый ворон, зонтик и ладно схваченный тюк, который тотчас же делился на серое одеяло, купальную простыню и пачку газет. Одеяло он аккуратно раскладывал на песке, и, оставшись в одних трусиках, заранее надетых под штаны, приуютно на одеяле устраивался, прилаживал раскрытый зонтик за головой, чтобы тень падала только на лицо, и принимался за газеты. Я искосо следил за ним, примечая темную, словно расчесанную шерсть на его крепких кривых ногах, пухловатое брюхо с глубоким пупом, глядящим как глаз в небо, и очень мне было занятно гадать,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 Но первым озарялся не наш, а супротивный берег. Мы еще были в тени, ровной, бесцветной, а там ложился уже теплый свет. Там тени соси наживали на песке, вспыхивали вылепленные из солнца маленькие голые люди, и внезапно, как счастливое огромное око, раскрывалось сияние и на нашей стороне. Тогда я вскакивал на ноги, серый песок мягко обжигал мне ступни, Я бежал к воде, шумно в нее врезался. Хорошо потом высыхать на угреве, чувствовать, как солнце вкрадчивыми устами жадно пьет прохладный бисер, оставшийся на теле. Немец мой захлопывает зонтик и, осторожно вздрагивая кривыми икрами, в свой черед спускается к воде, где, по обычаю пожилых купальщиков, омывши сначала голову, Широким движением пускается вплавь. Продавец кислых леденцов проходит берегом, выкрикивая свой товар. Двое других в купальных костюмах быстро проносят ведро с огурцами, и соседи мои по солнцу, грубоватые, диво сложенные молодцы, подхватывают короткие возгласы торговцев, искусно подражая им. Голый младенец, весь черный от сырого песка, прилипшего к нему,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 и вот отеческим шорохом закипают на легком ветру сосны, и сдается мне, что весь мир, как вон тот большой и плотный мяч, перелетел дивной дугой обратно в охапку ногого языческого бога. И в это мгновение с каким-то эоловым возгласом всплывает над соснами аэроплан, и смуглый атлет, прервав игру, смотрит на небо, где к солнцу несутся два синих крыла,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 Два. Мне профессия его открылась совершенно случайно. Как-то в сумерки, когда глуши ревут автомобили и по-южному горят в синем воздухе горки апельсинов на лотках, я забрел в далекий квартал и завернул в пивную утолить вечернюю жажду, столь знакомую городским бродягам. Мой веселый немец стоял за блестевшей стойкой, пускал из крана толстую желтую струю дощечкой срезал пену, пышно переливавшуюся через край. На стойку облокотился огромный тяжкий извозчик с седыми усищами и смотрел на кран, слушал пиво, шипевшее, как лошадиная моча. Подняв на меня глаза, хозяин дружелюбно осклабился, налил пиво и мне, звонко кинул монету в ящик. Рядом мыло и вытирало стаканы, проворно скрипя тряпкой, Девушка в клетчатом платье, светловолосая, с острыми розовыми локтями. В тот же вечер я узнал, что это его дочь, что зовут ее Эмма, а его самого — Крауза. Я сел в уголок и стал не спеша потягивать легкое белогривое пиво, чуть отдававшее металлом. Кабачок был обычного типа — две-три питейных рекламы, оленьи рога, низкий темный потолок, в гирляндах бумажных флажков, след какого-то фестиваля. Позади стойки на полках блестели бутылки, повыше крупно тикали часы, старомодные, в виде шалашика с выскакивавшей кукушкой. Чугунная печка тянула свою кольчатую трубу вдоль стены и перегибала ее в пестроту потолочных флажков. На голых крепких столах грязно белели картонные подставки для пивных кружек. У одного из них сонный мужчина с аппетитными складками жира на затылке и белозубый угрюмый парень с виду наборщика или монтер играли в кости. Было хорошо, спокойно Часы, не торопясь, отламывали сухие дольки времени. Эмма позвякивала стеклом и все посматривала в угол, где в узком зеркале, пересеченном золотыми литерами рекламы, Отражался острый профиль монтера и рука его, поднявшая черную воронку с игральными костями. На следующее утро я опять проходил мимо коренастых трамвайщиков, мимо веера воды, в котором дивно скользила радуга, и очутился опять на озерном берегу, где уже полеживал Крауза. Он высунул из-под зонтика потное лицо и заговорил о воде, о зною. Я лег, зажмурился от солнца, И когда открыл глаза, все кругом было голубое. Вдруг по береговой дороге, в пятнах солнца между сосен, прокатил небольшой фургон. За ним полицейский на велосипеде. В фургоне билась, заливалась тонким рыдающим лаем пойманная собачонка. Краузе привстал и за всех сил крикнул «Осторожно! Ловец собак!» И сразу кто-то подхватил этот крик, крик передавался из глотки в глотку, огибая круглое озеро, опережая ловца, и предупрежденные люди бросались к своим собакам, напяливали им на нащелкивали привязи. Краузе с удовольствием прослушал удаляющиеся звучные повторения и добродушно мне подмигнул. «Так, ни одной больше не схватит» я стал довольно часто заходить в его кабачок. Мне очень нравилась Эмма, ее голые локти и маленькое птичье лицо с пустыми и нежными глазами. Но особенно нравилось мне, как она глядела на своего любовника-монтера, когда он лениво облакачивался на стойку. Я видел его сбоку, горестную злобную морщину у рта, горящий волчий глаз, синюю щетину на впалой, давно не выбритой щеке. Она глядела на него с таким испугом и любовью, пока он, пристально впившись в нее взором, что-то тихо ей говорил. Она так доверчиво кивала головой, полуоткрыв бледные губы, что мне в моем углу становилось восхитительно весело и легко, словно Бог подтвердил мне бессмертие души или гений похвалил мои книги. Я запомнил также мокрую от пивной пены руку монтера, большой палец этой руки, сжавший кружку, громадный черный ноготь с трещиной посередки. Последний раз, когда я побывал там, вечер, помнится, был душный, грозовой, потом поднялся вихрь, и на площади люди побежали к лестнице подземной станции. В пепельной мгле площади ветер рвал одежды, как на картине «Гибель Помпея». Хозяину в тусклом кабачке было жарко, он расстегнул ворот и хмуро ужинал с двумя лавочниками. Было уже поздно, и по стеклам шуршал дождь, когда пришел монтер. Он вымок, продрог и с досадой пробормотал что-то, увидев, что нет Эммы за стойкой. замолчал, молчал, жуя серую, как булыжник, колбасу. И тут я почувствовал, что сейчас произойдет нечто удивительное. Я много выпил, и душа моя, жадная, глазастая мое нутро, требовало зрелищ. Началось все очень просто. Монтер, подойдя к стойке, небрежно налил себе рюмку коньяку из клювастой бутылки, проглотил, отер губы кистью руки и, хлопнув себя по карту, двинулся к двери. Краузе опустил крестом нож и вилку на тарелку и громко сказал, Стой, двадцать фенингов. Монтер, взявшись было за ручку двери, обернулся. Я полагаю, что я здесь у себя. Ты не заплатишь? Спросил Крауз. Из глубины под часами вышла вдруг Эмма. Посмотрела на отца, на любовника, замерла. Над ней из шалашика выскочила списком кукушка и спряталась опять. Оставьте меня в покое. Медленно проговорил монтер и вышел вон. Тогда Краузе с удивительной живостью кинулся за ним, рванул дверь. Допив остаток пива, я выбежал тоже. Порыв сырого ветра приятно хлынул мне в лицо. Они стояли друг против друга на черной, блестевшей от дождя панели, и оба орали. Я не мог разобрать все слова в этом восходящем ракочущем рыке, но одно слово отчетливо повторялось в нем — «Двадцать, двадцать, двадцать!» Несколько людей уже остановились поглядеть на ссору. Я сам любовался ею, отблеском фонаря на искаженных лицах, напряженной жилой на шее крауза. И при этом мне вспомнилось почему-то, что однажды в портовом притоне я великолепно подрался с черным, как жук, итальянцем. Рука моя оказалась у него во рту и яростно выжимала – старалась разорвать внутреннюю мокрую кожу его щеки. Монтер и Краузе орали все громче. Мимо меня скользнула Эмма, стала, не смела подойти и только отчаянно вскрикивала «Отто! Отец! Отто! Отец!» И при каждом ее вскрике, сдержанным выжидательным гоготом колыхалась небольшая толпа. Они пустились в рукопашную с жадностью, Глухо забухали кулаки. Монтер бил молча, а Краузе, ударяя, коротко гакал. От! От! У тощего Отто сразу согнулась спина. Темная кровь потекла из ноздри. Он вдруг попытался схватить тяжелую руку, бившую его по лицу, но вместо этого пошатнулся и рухнул ничком на панель. К нему подбежали, скрыли его из виду. Я вспомнил, что оставил на столике шапку и вошел обратно в кабак. В нем показалось странно тихо и светло. В углу сидела Эмма, уронив голову на вытянутую через стол руку. Я подошел, погладил ее по волосам, она подняла ко мне заплаканное лицо и снова опустила голову. Тогда я осторожно поцеловал ее в нежный, пахнувший кухней пробор и, найдя шапку, вышел на улицу. Там все еще толпился народ. Крауза, тяжело дыша, как тогда на берегу, когда он вылезал из воды, объяснял что-то полицейскому. Я не знаю и знать не хочу, кто виноват, кто прав в этой краткой истории. Ее можно было, конечно, повернуть совсем иначе, с сочувствием рассказать, как из-за медной монетки оскорблено было счастье, как Эмма проплакала всю ночь и, заснув к утру, видела опять во сне озверевшего отца, мявшего ее любовника. А может быть, дело вовсе не в страданиях и радостях человеческих, а в игре теней и света на живом теле, в гармонии мелочей, собранных вот сегодня, вот сейчас, единственным и неповторимым образом.